На банкете прессы. Потом увидел короткую заметку на последней странице. Содержание ограничивалось голыми фактами. Человек, в котором опознали 25-летнего писателя Джеймса Ламбо, был найден застреленным в квартире на Восточной 20-й улице. Никаких подробностей не было, даже примерного времени смерти. Но пока я глядел в газету, Джимми предстал передо мной, как реальный труп, лежащий где-то в морге, и новые мысли закружились в моей голове, усиливая панику. Что, если его убила Анжелика? Не было это довольно логичным концом ее гнусной связи, чьей неотъемлемой частью было насилие. Что, если она его и вправду убила? Что, если потом пришла ко мне с придуманной сказочкой, подгоняемой извращенной жаждой уничтожить меня, запутать меня, втянуть и меня в свое преступление? Наверное, полиция уже все знает. Наверное, знает и старик. Со своими связями в высших сферах он может выяснить все, что угодно. Такси остановилось у резиденции старика на парк-авеню. Я шел с предчувствием неотвратимого конца. Прошел роскошный вестибюль и поднялся наверх неторопливым лифтом. Генри, мужская половина супружеской пары, ставшая неотъемлемой частью апартаментов Келлингемов, открыл мне двери. Вокруг меня... Он вертелся с остромодной, скованной артритом, угодливостью. «Ах, мистер Хардинг, прошу вас!» Из библиотеки донесся голос старика. Бил? Это ты, Бил? Прошел по коридору из картин Дюфи, бездарно развешенных в полумраке, что, разумеется, старик мог себе позволить. Двери в библиотеку были открыты. Я вошел. И в лучшие времена старик нагонял на меня страх. Теперь его крупного и солидного, окруженного красными кожаными креслами и стеллажами книг, большинство которых, как это ни странно, он прочел, мой страх и чувство вины превратили в воплощенный символ возмездия. Весьма туманно представляя, чего можно от него ожидать, не сомневался в том, что это будет нечто ужасное. Когда он кинулся ко мне, я содрогнулся от предчувствия, что близится мой конец. «Билли, мальчик мой, слава богу, ты здесь. Нельзя терять ни секунды. Звонили из полиции. С минуты на минуту они будут здесь». Он положил мне на плечи руки. Старик практически никогда никого не касался. Этот неожиданный контакт и благосклонное начало Билли, мальчик мой, смутно намекнули мне, что конец мой откладывается. Меня это настолько успокоило, что я начал его видеть, а не только представлять. Он казался измотанным, перепуганным стариком, гораздо старше, чем я его помнил. Но жабьи его глазки сверкали, как бриллианты, и в них читалась непреклонная решимость. Это выражение я прекрасно знал. Что бы ни случилось, для него это было страшным ударом. Он оказался в роли генерала, которого зажали в угол, но не победили. Вся личная неприязнь, которую он ко мне испытывал, ушла куда-то в сторону. И оказался вдруг ему нужен, хотя бы для того, чтобы на меня опереться. — Так послушайте, Билл, изложу вам факты. На прочее нет времени. Вчера я был в Бостоне. Вернулся в половине восьмого утра. В газетах прочел о Лэмби. Когда...